Глава 23 Детектив сержант Найл заходит в бару Бейзила. Там пусто, если не считать нескольких отдыхающих, задержавшихся на острове до окончания шторма. Они кажется, рады продлить свой отдых, попивая бесчисленные коктейли, и в восторге от того, что у них неожиданно появилось свободное время. Найл замечает в углу Декстера Адыбайо, и удивляется тому, как сильно тот постарел. «Совершенно ясно, что Декс продолжает использовать бар в качестве своего офиса. На столе лежит его мобильник и стопка бумаг. Но в нем трудно узнать того беззаботного парня, который 15 лет назад учил Найла нырять. У него отсутствующий взгляд, как у сломленного человека. Сержант улыбается ему, хотя тот чем-то занят. «Рад видеть тебя, Декс. Как дела?» «Как всегда, Соломон. Я думал, ты останешься в Великобритании, пустишь там вход свои мозги». «Если честно, я и остался, только обстоятельства изменились», — говорит Найл, усаживаясь на барный стул. «У меня к тебе быстрый вопрос. Когда ты в последний раз выходил на своем XR-7?» Декстер хмыкает. «Если бы он был моим, я бы давно его продал, но половиной владеет бар. Когда он не нужен мне для дайвинговых экскурсий, они сдают его в аренду туристам». Он роется в бумагах, потом берет один лист и читает. В последний раз его арендовала семья французов из хлопкового склада 10 дней назад. Каждый раз, когда его берут в аренду, я делаю себе пометку. Это для страховой на случай повреждения». «Ясно, спасибо, Декс. Увидимся. Мне нужно поговорить с братом». Детектив поворачивается. Лайрон со скучающим видом полирует стол. У молодого человека отвисает челюсть, когда Найл берет его за локоть и ведет к выходу. «Сол, я не могу сейчас уйти, у меня смена до полуночи». «Ты пойдешь со мной», — шепит Найл. «Зачем? Папа заболел?» Найл сверлит брата взглядом до тех пор, пока тот не следует за ним на пляж. Детектив вдруг с удивлением осознает, что мюстик всегда, что бы ни случилось, выглядит прекрасно. Заходящее солнце разбрасывает золотистые и лиловые всполохи по небу, однако его гнев все еще ярко-красный. «Ты арестован», — твердо заявляет он брату. «Это шутка?» «Ты отлично знаешь, зачем я здесь. Я думал, ты поможешь мне, а ты отмахнулся от меня». «Ничего не понимаю. Ты не обязан ничего говорить, но все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде, если твое дело будет передано в суд». Улыбка Лайрона блекнет. «Что я, по-твоему, сделал, черт побери?» «Тебя видели на пляже с Амандой Фортини дважды, а ты заявил, что не знаком с ней». «Если ты серьезно думаешь, что я причинил бы вред женщине, то ты совсем помешался». Брат Найла таращится на него, но детективу на это плевать. Он хватает Лайрона за руку и тащит по пляжу к полицейскому участку, где братья Лейтона играют в карты. Они вскакивают и жмутся к стене, когда Лайрон наносит удар, который попадает Найлу в челюсть и сбивает с него очки. В следующее мгновение правый хук Соломона врезается в плечо Лайрона. Драка продолжается. Для победы Найлу хватает несколько мощных ударов. Лайрон совсем вымотан. Детектив вталкивает его в камеру и запирает дверь. Заключенный бьет кулаками в стену, трясет решетку, ухватившись за прутья, и кричит, чтобы ему предоставили адвоката, но Найл идет прочь. Потому как братья Лейтоны косятся на него, ясно, что они его зауважали. «Вы все еще здесь, ребята? Хотите того же?» Они одновременно мотают головами. «Не мешайте мне разгребать, как всегда, это дерьмо. Но сначала, Чарли, отдай ко мне ключи от своего мотоцикла. На нем будет быстрее передвигаться по острову, чем на баге. Не знаю, когда я тебе его верну». Лейтон без единого слова отдает ключи, и Найл ждет устойки, когда стихнут вопли брата. К счастью, его очки лишь поцарапались, но не сломались. Крики стихают только к восьми вечера. Когда Найл открывает дверь в КПЗ, его брат сидит на матрасе, обхватив голову руками. «Жалеешь себя, да?» Лайрон поднимает голову. «Ты знаешь, каково это — быть твоим братом?» «Ты о чем?» «В первый же день в школе учителя немедленно рассказали мне, какой ты одаренный. Ты на отлично сдавал все экзамены, получал медали за бег и плавание. В мире нет ничего, в чем я был бы лучше тебя». «Не мели ерунду. Это правда. Когда я вернулся домой, я думал, ты поддержишь меня в моей работе. В детстве у тебя был огромный потенциал». «А ты когда-нибудь помогал мне? Ты уехал, и я не виделся с тобой много лет!» От этих слов Найла охватывает угрызение совести, но он игнорирует их, кладет на пол диктофон и начинает. «Я делаю эту аудиозапись беседы со своим братом Лайроном Эдвардом Найлом, так как здесь нет второго офицера, чтобы засвидетельствовать наш разговор». Лайрон, я должен опять напомнить тебе, что все сказанное тобой может быть использовано против тебя в суде, если дело дойдет до суда. Брат снова поднимает голову, и Найл видит, что тот плачет, но выразить сочувствие у него права нет. Расскажи мне о своих отношениях с Амандой Фортини. Она выпивает у Бэзила, вот и все. У меня нет времени на девчонок. Лайрон, не мигая, смотрит на него. Где ты находился, когда на Вилли Фортини случился пожар? «Работал, как всегда. Спроси у моего босса». «Обязательно не беспокойся. Как получилось, что ты заработал репутацию наркодилера?» Лайрон колеблется секундой дольше, чем следовало бы. «Кто сказал тебе такое чушь?» «Это не имеет отношения к делу. Сегодня же обыщу твою комнату». «Отлично, ты знаешь, где я живу». Мужчины сердито буравят друг друга взглядами, но Найл знает, что одержит верх. Ведь не он сидит в клетке, преодолевая боль в разбитых о стену костяшках. Лайрон Найл отрицает оба обвинения. Он будет задержан на 24 часа, пока я буду искать доказательства по обоим обвинениям. В сердцах, нажимая на кнопку большим пальцем, Найл останавливает диктофон и опять смотрит на Лайрона. Брат плачет, закрыв лицо ладонями. Он опять мальчишка, слишком легко поддающийся влиянию. «Успокойся, прежде чем звонить. У тебя есть право только на один звонок, так что воспользуйся им с умом. Помни, мне всего надо 10 минут, чтобы дойти до дома и обыскать твою комнату». Найл передает брату телефон и оставляет его одного. Через пять минут, когда он возвращается, тот отказывается встречаться с ним взглядом. Детектив подавлен. Он выходит наружу, оставив брата размышлять над своим будущим. Его отцу понадобится много времени, чтобы вернуться в дом». Поэтому он замедляет шаг и идет длинной дорогой через заросли финиковых пальм, пока остров ласково окутывает темнота. Наконец садится на валун и устремляет взгляд в песок под ногами. Он понимает гнев брата. На мюстике трудно зарабатывать на жизнь. Соломон всегда считал, что у Лайра хватит ума оставаться чистым, но, вероятно, он ошибался. Проходит еще полчаса, прежде чем сержант добирается до дома. Отец, опершись на палку, стоит у жаровни рядом с домом и смотрит, как в продырявленной по бокам металлической бочки пляшет огонь. Найл несколько мгновений ждет, а через дырки на землю сыплется пепел. «Что, папа, решил разжечь костер?» Лицо отца, наблюдающего за пламенем, выглядит постаревшим. Он предоставляет Найлу выполнять профессиональный долг, которого тот предпочел бы избежать. Когда детектив заходит в комнату брата, его опять охватывает угрызение совести. Доска на стене сплошь завешена фотографиями родных. На одном снимке Соломон в день окончания школы, на двух других братья бегут по пляжу, на еще одном. Двухлетний Лайрон сидит на плечах у брата. Соломон ищет в обуви, под кроватью и в карманах, чтобы сегодня же написать отчет с чистой совестью. Затем берет кусок коралла, который все еще лежит на подоконнике и спешит в участок, не желая отвечать на вопросы отца.